Нет ложной надежды, есть ложное отчаяние. Глен Доман «Люби своего ребёнка любым, неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся. Потому что ребёнок — это праздник, который пока с тобой». Януш Корчак «С огромной благодарностью всем моим необычным детям и их родителям, которые поверили мне» и позволили войти в их мир по другую сторону зеркала. Предисловие. Это аудиокнига, первая попытка обобщить опыт, накопленный за долгие годы работы с семьями, воспитывающими детей с ментальными особенностями развития. И еще немного она о моей надежде и вере в наших необычных детей, о том, как я это вижу, понимаю, чувствую. Аутизм, умственная отсталость, шизофрения, синдром Дауна. Многим родителям, услышавшим эти слова, кажется, что жизнь закончена. И для них, и для ребёнка. Это совсем не так. Жизнь по ту сторону диагноза всё так же продолжается. Хотя зачастую она совсем не похожа на то, что вы знали до этого. Надеюсь, что эта аудиокнига станет своеобразным путеводителем который поможет прежде всего тем, кто пока только собирается пройти обследование, и тем, чей ребёнок диагностирован недавно, сориентирует тех, кто совершенно не представляет, куда двигаться дальше и с чего начать. Однако, надеюсь, что и семьи, которые давно воспитывают детей с особенностями развития, услышат во время прослушивания этой аудиокниги что-то полезное для себя. Но прежде чем вы начнёте слушать аудиокнигу, я хочу сказать, вы гораздо сильнее, чем кажетесь себе. А ваш ребёнок может гораздо больше, чем вам видеться сквозь мутное стекло первого горя, эмоций и усталости. И без знания этого маленького секрета, что главные чудеса творит ваша вера в своего ребёнка и любовь к нему, не работают никакие советы даже самые практические и детальные. Первая часть аудиокниги — это советы, которые пригодятся всем родителям, в чьей семье воспитывается ребенок с особенностями развития, независимо от диагноза. Во второй части более детально разбираются самые частые случаи вариантов ментальных особенностей развития у детей. В конце аудиокниги будет озвучен небольшой словарик с терминами, о значении которых чаще всего спрашивают родители на консультациях и во время занятий. Он может пригодиться вам во время прослушивания аудиокниги. Ребёнок с ментальными особенностями в семье — это очень длинная и непростая дорога. Но пройти её шаг за шагом возможно, и я знаю, что вы справитесь».